Событие восьмое. Колесо судьбы вертится быстрее, чем крылья мельницы, и те, что еще вчера были наверху, сегодня повержены в опрах. Мигель де Сервантес Диспозиция выглядела так. Все три корабля союзников не к пирсу приторочены, а стоят на якорях в паре кабельтовых от берега. Ближним к порту и, соответственно, дальним к подходящим русским кораблям расположился винтовой шлюп, очень Марию напоминающий по размерам и по расположению трубы, возможно, шип, А потом два парусных фрегата, прикованы якорными цепями ко дну. При этом стрелять они могли только из кормовых орудий, в приближающиеся корабли русских, так как стояли, развернувшись носом к порту. Вообще ничего англы не боятся. Русские корабли, когда понял Сашка, что наткнулись они удачно на врагов, построились в кильваторную колонну, что проделать было несложно. И команды опытные с офицерами, и главное, ветер как раз попутный, в кормо. Первый обстрел начала шедшая второй Диана. пока до остальных сигнал дошел, пока организовали подъем зарядов и бомб из трюма, пока орудия зарядили, часики тикали. Диане не повезло. Во время залпа она прыгнула на вполне приличной волне, и все пущенные бомбы легли с перелетом. Только одна ударилась о стенгу и, прорвав паруса, взорвалась почти над самым французским фрегатом, осыпая палубу осколками, обрывками канатов и щепками. Второй залп зато вышел гораздо удачней. На палубу уже выскочило до сотни французов, суетящихся возле орудий и канатов. Видимо, пытались развернуть фрегат бортом. Вот ударившись о палубу, пара бомб и разорвалась. Удачно подобрали взрыватель по времени канониры. Из-за квартердека, повёрнутого к Диане, что там творится, было не видно. Только взрывы были слышны и клубы дыма видны, ну и что-то летящее с фрегата в воду. Еще две бомбы разворотили стенки «Квартердека» и взорвались внутри где-то в каютах капитана и его помощника. Настил вздыбился, и в море опять полетели обломки. Вот тут, наконец, на остальных кораблях обеих русских эскадр смогли зарядить пушки. Ядра и бомбы полетели в два фрегата целым роем. Несколько минут, и оба они лишились мачт и бушпритов. Рвались на куски надстройки «Бака» и «Квартердека». А после третьего совместного залпа восьми кораблей, и то есть больше, чем полутора сотен орудий, французский фрегат от попадания в Крюит-камеру разорвало пополам, а английский стал заваливаться на борт, тоннами принимая воду в развороченную корму. Завалившийся на борт англичанин и развалившийся на два быстро тонущих куска француз теперь открыли взором канониров и капитанов кораблей русской эскадры, Оставшийся один против восьми противников – английский паровой шлюп. Там успели зарядить два кормовых орудия и даже выстрелили с недолетом. А потом Сашка разглядел в подзорную трубу, как на квартердеке произошла драка, и двоих человек сбросили в воду, после чего привязанные к сабле рубахой белой принялись махать. Не повезло махальщику, рубаха съехала со скользкого лезвия и улетела за борт. После чего Сашка заржал, передавая бинокль капитану первого ранга Тебенькову. «Взгляните, Михаил Дмитриевич, портки с себя матросик снял и к сабле привязал. А вы их просвещенными мореплавателями называете. Шелупонь, шпана деревенская. Выкинули за борт, я так понимаю, капитана и еще кого-то из офицеров. И даже не приняв боя, сдаются, без порток готовы остаться, лишь бы не стрельнули в них. Шпана». «Можно их понять», – буркнул бывший хозяин Русской Америки. «Один против восьми никто не совладает. Жизнь выбрали». «А как же подвиг варяга? Там то же самое соотношение сил было?» Не сказал, естественно. «Нет еще никакого варяга. Да и если все и дальше так пойдет, то и не будет. Он сейчас Японию назад в Бронзовый век загоняет. Не будет американцев с их деньгами и англичан с их военными училищами и верфями». И не рыпнутся японцы на Россию. Да еще если острова Рюкю и Цусима с Хоккайдо будут оторваны от Японии, то вообще не о чем говорить. Отправьте шлюпку с офицером на шлюп этот, пусть примет сдачу. И капитана выловите срочно, вон бултыхается. А ведь замечательно получилось. Мы сильно ослабили эскадру, что осталось Хоккайдо охранять и китобоев гонять от Курильских островов. Вот этот винтовой шлюп как раз то, чего им не хватает. Нужно выделить людей понемногу с каждого нашего корабля и отправить его к Белому замку. Под шумок из порта попытался вырваться купец без какого-либо флага. Можно было только поэтому догадаться, что это либо англичанин, либо француз. Углядели на нем, что сделали без всяких переговоров с их такими мощными, как им казалось, боевыми фрегатами, 50-пушечными, и решили драпать, не ожидая от кораблей с красными флагами для себя ничего хорошего. Но перед носом купца плюхнулось две бомбы, взметая вверх целые водопады, и на судне, барки судя по парусам, стали эти паруса спускать. Сашка, наконец, получил возможность рассмотреть, а что там вообще в порту Шанхая стоит. Много чего стояло. Голландец, еще один нагл и два американца. стояла, прикрывая сдавшимся шлюпом еще одно судно. Флагов на нем было не видно из-за мачт парового шлюпа. «А что, удачно зашли. Американцев отпустим и даже подарки какие подарим. Пусть дома расскажут, что джунгарские корабли им не враги. Голландца тоже придется отпустить. А вот два купца английских. Ограбим и конфискуем. Ну и на ту шхуну нужно внимательно посмотреть», – Сашка подозвал отошедшего капитана. «Михаил Дмитриевич, дайте команду двигать к пирсу. Там склады и английские, и французские». «Ух, держите меня семеро. Повеселимся».